Глава сорок Предельная ясность. Ира. «Для начала мне бы хотелось послушать, что такого интересного вы хотите мне сообщить», заявил адмирал когда мы всей компанией расположились в бункере. Джон усадил меня рядом с собой на диван, а Кайл и Гринли опустились на стулья напротив нас. Ирлинг сверлил меня обеспокоенным взглядом, в то время как вампир пришибленно смотрел на адмирала В бункерном освещении лицо принца казалось бледно-розовым, и совершенно не к месту вдруг вспомнилось, что из всех названий цветов – белый, бежевый, бисквитный и так далее – этот цвет назывался «бедра испуганной нимфы». «У вашей дочери привязка к Гринли Макфою, который является энергетическим вампиром и умрет, если она его отвергнет», – выложил правду Кайл. «А еще она является моей истинной парой». — Но почему-то из нас двоих метка есть только у меня. Он продемонстрировал татуировку на своем запястье. Надо сказать, адмирал хорошо выдержал этот удар. Лишь на скулах заходили желваки, а из груди вырвался рваный выдох. — Значит, энерговампир. Он испепелил Гринли взглядом. Тот кивнул с видом побитого котейки. — И твой якобы дар ясновидения — полная ложь, так? Ты соврал и мне, и Лире. Присосался к ней. Джон потянулся к кобуре с бластером на поясе под рубашкой, а Макфой втянул голову в плечи, ожидая расправы. «Постой, Джон!» Я схватила Адмирала за руку. «Прошу тебя, не надо. Гринли неплохой парень, он очень любит Лиру и заботился о ней все это время, а привязка возникла не по его вине». «Да и вообще, убивать в бункере принца соседней планеты дипломатически некорректно», — отметил Кайл, обеспокоенно поглядывая на меня. Когда я упомянула Лиру, он нахмурился, решил, что говорю о себе в третьем лице. «Я приношу вам свои искренние извинения за эту ложь», — повинился вампир перед адмиралом. Родители всегда считали меня дефектным и постоянно мне об этом напоминали. Собственно, они были правы. У отца дар телепатии, у мамы целительства, у брата телекинез. Каждый из них обладает большой силой. Но не я. Так что я привык, что моя семья меня стыдится. Я вообще ошибка природы». С детства мне внушалось говорить всем, что у меня дороги сновидения. И я побоялся сказать вам правду. Мне было стыдно за свою никчемность. Вдобавок, мне было страшно, как вы отреагируете на то, что я тяну из лиры энергию. Если она меня бросит, то я не выживу. Мне очень стыдно за то, что я струсил и солгал. И готов понести любое наказание, какое вы сочтете нужным. — Как ты получил привязку? — сурово спросил адмирал. Но к кубыре больше не тянулся. Уже хорошо. Брат закончил учебу в Академии межпланетных отношений и устроил в честь этого вечеринку в клубе Бельвур. Там я познакомился с Лирой. Кто-то подлил мне особое зелье в бокал, и я запечатлелся на вашей дочери, едва прикоснувшись к ее руке. Испугался, что она отвергнет меня и тем самым убьет. Пришлось завуалировать просьбу делиться со мной энергией. Упомянул это среди других слов о том, что прошу ее стать моей половинкой, принимать от меня восхищение и заботу. Она ответила «да», не совсем понимая, на что соглашается. Я не стал объяснять. Рассказал ей только сегодня. Тяжело вздохнул Гринли. «И что тебя сподвигло?» Криво усмехнулся адмирал. «Кайл увидел мою энергетическую присоску. Пригрозил, что если я не признаюсь Лире, он сам выложит ей правду», объяснил принц. «Значит, тебя загнали в угол», подвел итог Джон. «Да», согласился вампир. Теперь моя жизнь в ваших руках, но хочу, чтобы вы все знали, я люблю Лиру и не хочу ее терять. Кайл сказал, что на его планете Лир Тани, есть артефакты Разер, стирающие любые привязки, вампирские в том числе. Но я очень надеюсь, что Лира сможет меня простить, и мы снова будем вместе, как раньше. Я поглощаю ее энергию очень аккуратно и понемногу, чтобы не навредить». Правда, в последние пару дней происходит что-то странное, из-за чего я неважно себя чувствую. Наверное, пошел магический откат из-за того, что я обманом получил у Лиры разрешение на подпитку. Я в замешательстве». «Хочешь знать, что я обо всем этом думаю?» – изрек адмирал. Гринли кивнул. «Могу поспорить, что это твой брат подлил тебе зелье и подстроил твое запечатление». У него самого не было времени и желания долго ухаживать за Лирой. А тут есть дефектный братец, с которым не жалко пожертвовать, как пешкой. Ты женишься на Лире, тебя устраняют, и Лира становится женой Максимилиана. А я попадаю на крючок к каританцам, на которых работает семейство Макфоев. Ведь от моей покладистости будет зависеть жизнь моей дочери. Мрачно усмехнулся Джон, буравя принца взглядом. Гринли побледнел еще сильнее. «Еще недавно за такие слова я бы набросился на вас с кулаками. Но сейчас я уже ни в чем не уверен. Кэл сказал мне то же самое, что и вы. Скажу честно, мне пока слишком больно думать об этом и до конца поверить, что это правда. Часть меня говорит, что все так и есть, а другая часть не в силах с этим согласиться. Страшно, когда тебя предает твоя собственная семья. К такому жизнь меня не готовила». Грустно покачал он головой. «Так, с тобой все ясно». Подвел итог адмирал и развернулся к Кайлу. «Теперь ты, выкладывай подробности про свою привязку. Что с ней не так?» «Я не знаю», — нахмурился Ирлинг. «Такого еще никогда не было, чтобы привязка проявилась лишь у одного из пары». «И что ты чувствуешь к Лире?» — уточнил адмирал. «Я не могу без нее жить. Она половинка моей души и сердца, моя избранная и мое счастье», — искренне произнес Кайл, глядя мне прямо в глаза. «А ты что думаешь насчет него?» — обратился ко мне Джон. «Меня к нему сильно тянет», — честно призналась я. «И вместе с тем панически боюсь, что он меня возненавидит, когда осознает, что я не Лира. Наверное, не я его истинная пара, ваша дочь, ведь на мне не появилась метки истинной пары». «Стоп, стоп, стоп!» Кайл ошарашенно замахал руками. Гринли тоже в шоке заморгал. «Что значит, ты не Лира? Ты не Бионик, не копия, это я точно знаю». «Адмирал, это все таблетки. Позвольте мне помочь ей». «Эту девушку зовут Ира», – кивнул на меня Джон. «Она из далекого техногенного мира с планеты Земля. Они с моей дочерью поменялись телами в зале суда. Мои враги активировали для этого специальный артефакт. Предупреждаю обоих, она под моей защитой, и я порву любого, кто посмеет ее обидеть. Лира – моя плоть и кровь, а Ира – моя родственная душа, которая меня понимает и поддерживает. и это взаимно «И, кстати, Кайл, именно Ира является твоей истинной парой, ведь на теле Лиры нет твоей отметки». Повисшую тишину можно было потрогать руками.